Глава 27 Карты, деньги и стволы «Гала! Эй, Гала!» — нежно звал меня чей-то голос. Ласковая ладонь гладила мои волосы. «Еще немножечко, не кусь!» — пробормотала я, зарываясь в подушку. «Я же говорил, все будет нормально!» — спокойно сказал до безобразия знакомый голос. «Она крепкая девочка!» Я приоткрыла... Один глаз и поглядела на Павла. Он почему-то был не в излюбленной белой рубашке и джинсах, а как римлянин, в тоге. Батюшки, эльфы же! яровком рывком села на постели и огляделась. Эльфийские покои. Белая круглая комната, сводчатый потолок, огромное окно или дверь, аркой выходящая на зеленую террасу. Наверное, все же дверь, потому что других входов в комнату не наблюдалось. Мебели — самый минимум. Ложи с шелковыми покрывалами пастельных цветов и изголовьем в виде ветвистого дерева, большое зеркало на стене, до да две кушетки, обитые розовой с золотыми узорами тканью. На одной кушетке восседал Павел в образе не то Цезаря, не то Нерона. Для полноты картины ему не хватало лаврового венка на голове. С другой стороны склонился смутно знакомый эльф в роскошных тяжелых одеждах, китайского мандарина. Многослойные халаты с изображением райских птиц, перехваченные малиновым шелковым кушаком. У эльфа было худое изможденное лицо с огромными, обведенными синими кругами глазами. Длинные волосы были заплетены во множество косичек и убраны назад. «Пить — Пить? — поинтересовался эльф. — Угу. Предложенный напиток не отличался приятным вкусом. — но что поделаешь, — Другого не дали. «Что это за гадость?» — отплевывалась я, залив бурой жидкостью постель. «Это напиток бодрости», — оправдывался арон «Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках», — фыркнула я. «Напиток бодрости таков. Берешь водочку, смешиваешь с апельсиновым соком. И огурчиков», — подхватил Павел с энтузиазмом. «И шашлычка. М-м-м. Отвертку с шашлыком?» — удивилась я. «Ну, нифига себе». «У нас нет водки», — расстроил сельф — «и шашлыков». «А что есть?» «Фрукты, вино, салаты». Мы с Павлом возмущенно переглянулись. «А мясо, мясо у вас есть?» — вкратчиво произнес Павел. «Теоретически. Мне нужно мясо. Дрова или угли, железная решетка и вниз», — заявил Паша. «А пока давай салаты и винище». — Что значит «вниз», — поинтересовалась я. — Да мы на дереве. — Ух ты! Я еще, пошатываясь, завернулась в простыню и подошла к окну двери. — Мамочка моя, мы в самом деле в домике на дереве. Эти небольшие круглые покои представляли собой отдельное строение на ветви огромного дерева, как птичье гнездо. Кроме нашего домика на ветках находились десяток других. «Это посольский дом», — пояснила арон с умным видом. «Здесь размещают гостей». «И как вы меня сюда затащили?» — страшно удивилась я. «И главное, зачем?» «А представь, у них тут нет лифтов», — усмехнулся Павел. «А так, тут везде мостики подвесные и дорожки. Это еще самое низкое жилье». «Ты не туда смотришь». Я задрала голову вверх и ахнула. «Город эльфов» раскинулся над лесом, кипенно-белыми кружевами завивались дорожки и мосты. В густой зелени плавали настоящие дворцы с тончайшими шпилями, арками, портиками, пилястрами. «Добро пожаловать в облачную чащу!» — с гордостью произнес арон «Родовое гнездо клана Трелесников». Какое дурацкое название! «Лифты!» — радостно потирал руки Павел — — Лифты! А канализацию вы наверху как делаете? — Эльфы не какают, — одернула я Павла, а потом вспомнила, что тоже эльф. — А, нет, какают. — Канализация внутри деревьев, — раздраженно ответила арон Очумели! — застыл Павел. — Вы чего, деревья сверлите? — Да не сверлим, не сверлим, — махнул рукой эльф. — Мы их такими выращиваем! — уже с трубой, уходящей к корням. «Варвары!» — убежденно сказал Павел. «А моетесь вы наверху как? Совсем не моетесь?» «Ты тупой!» — вскинул в светлые брови эльф. «Разве не видишь бочки с дождевой водой? В каждом доме есть душ». «Ты погляди, как он разговаривает!» — ухмыльнулся Павел. «Сразу видно, с кем поведешься! Эй, Ара, а может, я тебя ругаться научу?» ярон с достоинством ответил эльф. «Попрошу не зарываться. А что касается речи, действительно, общаясь с низшими формами разума, я слегка деградировал. Как говорится, дурные сообщества развращают добрые нравы». «Опа!» — обрадовался Павел. «Все чудесатее и чудесатее, как говорила Алиса. Мне нравятся эльфы». «Ненавижу эльфов!» — бурчал Пашка в который раз. «Ненавижу!» — «Я тоже ненавижу!» — поддакивала я. «А уж я-то как ненавижу!» — вторила на Мола, а вернее снова Аврора. «Даже я уже ненавижу!» — признался арон «Мы тоже вас ненавидим!» — буркнул молодой эльф, которому было поручено за нами присматривать. «Понаехали!» Четвертый день мы ждали аудиенции у главного лесника. Вообще-то он великий хранитель леса, но главный лесник тоже неплохо. Пусть скажет спасибо, что не главный леший. Четвертый день подряд мы поднимались рано утром в беседку к его дому, сидели там до обеда, пока какой-нибудь эльф не сообщал нам о неотложных делах. В квадратной беседке, увитой зеленью помимо нас, находился молодой эльф, совсем еще мальчишка на вид — читающий какую-то книгу и делавший из нее выписки. Видимо, он исполнял роль секретаря. У него был большой белый стол и высокий стул. Для посетителей были только лавки. На второй день, наученные горьким опытом, мы принесли с собой подушки, а на третий — еду и напитки. Сегодня Павел хотел установить в беседке мангал и жарить шашлыки, а Рон его отговорил. Но, думаю, завтра согласится. «А я картишки захватил», — сказал в пространство Павел. «Где взял?» — изумленно спросил я. «Да, по случаю, на рынке купил. Не такие, как у нас. Вместо валетов единороги, вместо тузов священники. Ну, я тушью подписал». «Мастей пять, правда. Я лишнюю отделил. У них есть бубны, только они реально бубны, круглые, символ людей. Есть трелисник, то есть символ эльфов, кость». Серечь орки, любовь, ангелы и треугольник Вервольфы. Трелестник и любовь оставляем, будут трефы и черви. Кость будут пики, ну, бубны есть бубны. Распрощаемся с Вервольфами. Павел ловко тасовал карты. — Галка, угадай, кто за Джокера? — И думать нечего, — кисло ответила я. — Князь времени. — Умница, — обрадовался Паша, — «А второго Джокера нет, неувязочка. Нарисуешь?» а «Легко!» — захлопала в ладоши я. «Есть лишняя дама?» Лишняя дама была, естественно, Вервольф. «Ну уж кто есть!» Позаимствовав у секретаря перо и тушь я легкими штрихами углубила глаза, утончила лицо, добавила густоты в шевелюре, закрасила уши. Эльф смотрел на нас с интересом и легкой брезгливостью. «Вуаля!» — взмахнула я картой — закрасив треугольник и нарисовав зрачки Джокера. Карта была немедленно вырвана из рук. Судя по восхищенным воплям, картинка получилась похожая. Даже секретарь приподнял задницу и вытянул шею. — Зайка, остальные сделаешь? — поднял глаза Павел. — Переделывать не буду, — разочаровала его я. — Новые нарисую. — Это ваша знакомая? — робко спросил секретарь. Кончики его ушей прямо пламенели. — Я ни разу не встречал эльфа, который бы рисовал портреты. — Это Ника, — любезно ответил Павел. — Только у нее волосы светлые. Но это гала уши закрашивала. Павел веером раскинул карты на лавке, а Аарон с интересом наблюдал. — В дурака? — спросил Павел. — Подкидного, переводного? — улыбнулась я. Через партию к нам присоединился Арон, усвоивший правила. Еще через две — заинтригованный секретарь. Кстати, его звали семион На что мы с Павлом сначала посмеялись, а потом переделали в Сему. Он не возражал. Потом мы играли парами. Сема и Арон нас сделали в первой же партии. Словом, когда господин главный лесник не выдержал и решил полюбопытствовать, отчего из беседки то и дело доносятся взрывы хохота и крики «Офигели! Крести же козыри! Нет, червы были в прошлый раз!» Он застал самую идиллическую картину. В тот момент проигравшие эльфы кукарекали из-под стола. «Боже, как он на нас посмотрел! Даже наша мамочка не способна была передать взглядом такую бездну презрения!» «А мы тут, знаете ли, картишками балуемся», — радостно сказал Павел, чем вызвал гомерический хохот. «В дурачка?» «Пожалуй», — неожиданно сказал лесник и, поддернув полы своего облачения, уселся на пол рядом с Аароном. Павел пожал плечами и стал сдавать. «Никогда мы еще не играли так сосредоточенно и напряженно. У всех была одна цель — завалить лесника». Проиграв, что было неудивительно, ведь правил-то он не знал, он легко поднялся и спросил, что я должен делать теперь? Судя по названию игры, что-то глупое? — Вы можете нас принять, наконец, — подсказал Павел. — По-вашему, это глупо, — удивился эльф. — Может, я лучше прокукарекую? — Извольте, — нехотя сказал Павел, — но это уже было. Мы сейчас придумаем что-нибудь новенькое. Я с интересом разглядывала высокополномоченного. Кто он в этом лесу? Король, президент, первосвященник. Высокий, хрупкий, того и гляди, переломится в талии. В темных, от бурого до песочного, струящихся одеждах. С белыми волосами, перевитыми косичками от висков. С длинным носом и тонкими губами. С глазами, ярко-зелеными, как у меня. Верхняя губа у него презрительно подрагивает, а а глаза слегка на выкате. Кажется, он размышляет. Совсем мы сумасшедшие, или еще можно нас вылечить? Допустим, посредством лоботомии. Старый эльф, очень старый, навскидку около тысячи лет. — А цыганочку с выходом слабо? — поинтересовался Павел. — Это как? Павел гикнул и, дрыгая руками и ногами, изобразил нечто вроде лезгинки Паш, это лесгинка! утирая слезы, сказала я. — Пусть будет лезгинка, — миролюбиво согласился Павел. — Достаточно глупо. — А музыку ты сыграешь? — возразила я. — Или тупо похлопаешь в ладошки? — И чего уж лезгинка, давай танец маленьких утят. Придумай что попроще. — Ну, галк, — заныл Павел. — Паша, ё-моё, — возмутилась я. — Ты взрослый мужик, тебе уже полтинник стукнул. Когда ты уже вырастешь? — Давайте, ваш лесничество... Забыли про карты, примите уже нас пред свои светлые очи. — Самой тебе уже полтинник стукнул, — мстительно сказал Павел. — Ты жива еще, моя старушка? — А мне почти сто восемьдесят, — мягко сказала Аврора. — Это имеет значение? Павел в ужасе посмотрел на свою супругу, а я с удовольствием ткнул его в бок. — Пашка, твоя жена в три раза старше тебя. Ты переплюнул даже Киркорова. — Да пошла ты! Лесник с интересом наблюдал за нами, а арон и Сёма старательно изображали поймальчиков, блестя глазами. — Позвольте отыграться, — предложил эльф. — Я уверен, что теперь, поняв правила... Мы снова расселись на полу и раскинули карты. Так и да, этот еврейский эльф усвоил правила. Я, кстати, заметила, что он ловко извлёк какую-то карту из биты и подмигнула Павлу впрочем, у Павла карта была в рукаве. Но, увы, скандалу разразиться не пришлось. — Что здесь происходит? — раздался женский голос, полный глубокого удивления.